Глава 10. Поступательная скорость медленно увеличивается. Прошла отметку в 60 км в час, но для вывода недостаточно. Вертикальная скорость не растет, но с таким режимом меня по земле расплющит. Успевая выпустить шасси, пульс начинает бить по вискам со страшной силой. «Прыгай!» Вновь послышался крик в наушниках. У меня участилось дыхание. Вертолет слегка встрепенулся и начал выравниваться, но земля все равно близко. Запаса высоты все меньше. Можно, так сказать, выйти из кабинета и все, но... Вертолет... Чувствую пятой точкой, что шанс есть. Надо только успеть рвануть рычаг-шаг-газ. Пора делать подрыв. Резко поднял рычаг-шаг-газ. По всему корпусу прошла вибрация, а двигатели будто затихли. И тут пошло небольшое, но столь нужное торможение. Стрелка вариометра указывала на уменьшение вертикальной скорости снижения. Но земля близко. Вот-вот будет касание. Сигнал опасной высоты уже начал работу. Готовлюсь к худшему раскладу. Удар. Головой приложился к левому блистеру, но нокаута избежал. Вертолет подскочил, остекление начало закидывать землей песком. Вышечку тащит вперед, словно я еду по льду. Успеваю быстро закрыть стоп-краны, чтобы остановить двигатели. Вертолет замедляется, шум в районе редуктора смолкает, а сама вышечка слегка развернулась по направлению. Несколько секунд, и вертолет затормозился. Винты постепенно остановились, во рту пересохло, и только сейчас я смог сглотнуть. «Да, хуже посадки у меня не было», – прошептал я, смотря в блистер. Снаружи еще не осела пыль, но сидеть в потерпевшем аварию в вертолете не стоит. Я начал выбираться наружу, только открыл дверь, как в кабину рванул воздушный поток из пыли. Моментально на зубах заскрипел песок и нос забился. Спрыгнул на землю и быстро отбежал в сторону. Пыль рассеялась и появилась возможность оценить масштаб аварии. Вертолет стоял ровно, но с поломанными основными стойками шасси. Хвостовая часть была целая, а винты были в обычном состоянии, свисая вниз. За машиной тянулся длинный след из обломков шасси и консолей крыла. А еще целая траншея, которую мы с вертолетом пропахали после приземления. Метров пятьдесят точно. «Фух, ну хоть живой», – произнес я, снимая шлем. И еще одно повреждение касалось лопастей винтов. На законцовках нескольких лопастей заметил повреждение. Выходит, что я словил тот самый перехлест винтов, который привел к возникновению аварии. «Можно считать, что костлявая дама в этот раз прошла мимо меня». Я подошел к вертолету и похлопал его по фюзеляжу. Как бы то ни было, а жизнь он мне спас. За спиной уже был слышен гул двигателей машины сирена от пожарного автомобиля. Ко мне спешила на помощь целая бригада. Впереди ехал начальник центра на своем УАЗе. За ним две шишиги с командой техпомощи и таблетка с доктором. Я смахнул со лба пот и расслабился, присев на землю. Только сейчас почувствовал, что в очередной раз меня пронесло. Пока непонятно только как. По всем параметрам я должен был воткнуться в землю и взорваться, но мне повезло. Полковник Медведев приехал вместе с Тяпкиным. Никто из высшего начальства падением не заинтересовался, они так и остались стоять на стоянке. «Товарищ командир!» – подошел я Геннадию Павловичу, но он меня остановил. «Живой!» – сказал начальник центра и приобнял за плечи. Неожиданно от Медведева, но он не постеснялся на виду у всех проявить эмоции, как и Тяпкин, который сначала меня осмотрел со всех сторон, а потом тоже пожал руку. «Ну теперь говори, почему опять разбил вертолет?» – спросил Медведев. «Геннадий Павлович еще помнит Соколовку, когда мы с Димой Батыровым приземлились на заснеженной поляне. Не забыл начальник центра и мою посадку на домкраты, тогда и вовсе вертолет был спасен, сейчас ситуация иная». «С большей долей вероятности я попал в Вихревое кольцо, а еще вон, посмотрите на лопасти». Следом за командирами подъехали и Ларюшин с Тобольским. Евгений Иванович только вышел из машины и подбежал ко мне. «Извини, сынок, просчитались где-то. Ничего не сломал», — крепко обнял меня Ларюшин. «Кроме вертолета больше ничего. Все хорошо, Евгений Иванович». «Его мы починим и разберемся, что случилось». Перехрест лопастей и вихревое кольцо, кивнул Тобольский, посмотрев на В-80. Однако Ларюшин решил сам подойти к вертолету и убедиться. Пока я с Олегом Ивановичем разбирал аварию и как все развивалось, заслуженный летчик испытатель обошел вертолет. Закончив с обходом, он подошел к нам ближе и повторно выслушал мой рассказ о произошедшем. «Нужно все проверить. Я и сам видел, как от лопастей будто брызги отлетели. Однако все поправимо. Главное, Саня живой. И вертолет сохранил», — сказал Ларюшин, вновь пожал мне руку и ушел к инженерам из фирмы. Я прогнулся в спине, почувствовав дискомфорт. Наверное, от сильного напряжения, которое случилось в момент попадания вертолета в столь критический режим. Доктора меня быстро осмотрели, но травмы, ушибов у меня не было. Даже удар головой не оставил отметин. «Да все в норме, живой, здоровый», – пытался я избавиться от доктора, который шел за мной с пузырьком прозрачной жидкости. «Сан что это успокоительно, вам надо стресс снять». По мне видно, что я взволнован», – возмутился я. Ну «Да, повышение голоса, отказ от медицинской помощи, вы даже спирт и тот штыки воспринимаете», – ответил доктор и вновь поднес ко мне лицу пузырек. «Не воспринимаю, поскольку не пью. Доктор, спасибо, но давайте потом», — отмахнулся я. Медведев и Тяпкин тоже настояли, чтобы доктор пока не начинал плотно со мной работать. Оказывается, генерал армии Чигаев дал команду мне лично доложить о произошедшем, а генерала заставлять ждать нельзя. Меня привезли в штаб-центр, где в актовом зале уже шло заслушивание итогов показа. Как я понял, аварии еще никто не касался». Душный актовый зал был наполовину заполнен представителями высокого командования. Здесь были и помощники Чигаева, представители генерального штаба, а также командование ВВС. Но ну и без представителей конструкторских бюро не обошлись. Сразу как мы вошли в актовый зал, Медведев доложил Чигаеву о прибытии. «Товарищ генерал, майор Клюковкин!» «Да, знаю я его!» – махнул рукой Василий Трофимович и отложил в сторону лист бумаги. «Вы проходите. Всем, кроме представителей главкомата ВВС, выйти». Указанные люди остались, а в зал еще вошел Ларюшин с представителями фирмы. Чигаев встал со своего места и пошел ходить вдоль центрального стола, утирая вспотевший лоб платком. «И как это понимать? В генеральном штабе уверены, что новый вертолет произведет революцию в армейской авиации, а он взял да и рухнул. Хорошо, что вы еще живы остались, Клюковкин. В чем была причина?» «Я доложил, что произошло на борту. Уже в третий раз за сегодня. Основная предварительная причина – схлестывание лопастей под влиянием сильного ветра с последующим попаданием вертолета в режим Вихревого кольца. По параметрам маневра высота была слишком маленькой, чтобы вывести вертолет из этого критического режима без грубой посадки. Чигаев слушал внимательно, но с каждой минутой становился все более красным». Похоже, что он курировал вопрос по принятию на вооружение В-80, и получить такую, так сказать, пощечину ему, естественно, неприятно. «Значит, маневр был выполним. Тогда почему вы его не выполнили? Не надо сейчас повторяться о ветре и запасе высоты. Так ли это принципиально, Евгений Иванович?» – спросил Чигаев у Ларюшина. Летчик-испытатель поднялся на ноги, но не торопился отвечать. Любое его слово сейчас будет воспринято неправильно одной из сторон. «Если скажет, что мои слова – бред, то обманет сам себя. А если согласится, Чигаев, так сказать, расстроится еще больше». «В причинах необходимо разобраться. Но в одном я уверен. Сегодня майор Клюковкин сохранил нам машину, и я ему хочу сказать спасибо». Но Василий Трофимович был уже на режиме гнева. «Хватит, товарищ Ларюшин. вы мыслите как испытатель, а нужно как стратег. Подойдите ко мне», сказал Чигаев, поднимаясь с места, собирая все бумаги и обращаясь к заместителю главкома ВВС. Тот подошел к столу и быстро что-то шепнул Василию Трофимовичу. «Это будет правильнее», шепнул замглавкома Чигаеву. «Итак, разбирайтесь с аварией мне на доклад. Кто виноват, степень вины и как эти люди или один человек будут наказаны? Вы без меня знаете, где эти машины В-80 уже должны быть. Испытания в боевой обстановке? Вот к чему вы должны стремиться». Похоже, что и на К-50 нашелся свой военный конфликт. Есть у меня мысль, что им предстоит поработать в Афганистане. Чигаев пошел к выходу после того, как все в зале встали. Однако у двери остановился и взял схему одного из инженеров. «Еще раз, какое вы там обозначение вашему В-80 придумали?» Повернулся Василий Трофимович к представителю фирмы. «К-50, ну, так хотим назвать». Чигаев покачал головой, посмотрев на схему вертолета. «Как по мне, так на акулу похож». Совещание закончилось, и до конца дня я сидел на диване в своем кабинете. Перед глазами еще стояли крутящиеся стрелки приборов. Цифры значений параметров сливались в одно большое число. Если бы мне дали ручку, я бы сейчас по памяти написал скорость, высоту и другие параметры в момент касания земли. И к международным новостям. Сегодня президентом Асадом был отдан приказ о направлении войск Республиканской гвардии для наведения конституционного порядка в провинции Дара на юго-западе Сирии. Ситуация с приходом туда усиления сил правопорядка, по сведениям наших корреспондентов, стабилизировалась. Произнесла женщина в эфире новостной программы по телевизору. Дверь открылась и в кабинет вошли Ларюшин с Тобольским. Настроение Но обоих нормальное. «Сан Саныч, ну чё ты себе душу травишь? Все нормально в Сирии», сказал Тобольский и выключил наш сапфир. Для фона включил. Что у вас, товарищи летчики? Ларюшин на Тобольский переглянулись. «Саш, давай свои предложения по изменению конструкции В-80. Мои инженеры и конструкторы начнут работать в ближайшее время. Думаю, что причина однозначно в перехлёсте лопастей», сказал мне Евгений Иванович. Я потянулся, взял листок и начал писать. «Однозначно надо внести изменения в конструкцию вала главного редуктора, удлинять почти настолько, чтобы в дальнейшем исключить схлестывание лопастей при выполнении любых маневров». «Нормально. Я об этом тоже думал. Но сегодня, к сожалению, ты нашу правоту на практике доказал», сказал Тобольский. «И если честно, мне больше таким способом доказывать правоту не хочется». «Приемлемо, что-то еще?» — спросил Ларюшин, но тут же остановил меня. «А что, если добавить систему управления, механизм затяжеления?» «При опасном сближении лопастей летчик почувствует тяжесть на ручке управления». Хм, «Хорошая идея!» — согласился я. «И еще пару мыслей, которые мне были известны из будущего. Правда, эти конструктивные изменения не давали стопроцентной гарантии избежать схлестывания лопастей». Маленькая вероятность оставалась, но это было уже что-то. Спустя три дня разбитые В-80 отправили на завод, а мы вернулись к другим вертолетам. Уже как два месяца мы только изредка касаемся полетов на К-50. Планы исследовательских полетов на одной рабочей машине трудно выполним, но у нас получается. Заключительная неделя августа должна была начаться с ночных полетов, поэтому в кабинете у меня кипела работа. Каждый из командиров Звеньев заполнял черновик плановой таблицы и приносил мне. Приходилось их немного взбадривать. «Так, а у тебя почему молодой завтра ночью не летит?» спросил я, не заметив плановой молодого лейтенанта, у которого налет ночью был маленький. «Да и не с кем. Я по теме исследования работаю, другие тоже. Рисую ему маршрут, зону, маршрут на пределе, сам с ним полечу», ответил я. «Сан ну я ж знаю, что у тебя с этим новым вертолетом дел много». «Основное мое дело – личный состав. Найду я для него завтра возможность слетать». «Есть!» – ответил командир Завина и забрал черновик на дополнение. Через минуту в кабинете зазвонил телефон на столе у Тобольского. Камыска был еще на совещании, так что пришлось ответить мне. «Майор Клюковкин», – представился я. «Сан Саныч, давай в актовый зал, дело есть». Услышал я в трубке голос Тобольского. Через 10 минут я уже поднимался по лестнице в штабе центра. В коридорах царила какая-то суета. Штабные работники бегали из кабинета в кабинет. Возможно, сказали какие-нибудь данные собрать. Причем еще вчера надо было их отправить. Ну, стандартная ситуация в армии. Из актового зала раздавались громкие разговоры. Когда я вошел, то сильно удивился. Присутствовало много людей. Это были Камэски и Зам а также инженерный состав. На первом ряду сидели заместители Медведева и командование моего полка. Я нашел Тобольского и сел рядом с ним. Что за собрание? Да непонятно. Замы молчат. Говорят, что утром кто-то в звании полковника вошел на совещание и... На этом совещание закончилось. Только Олег Игоревич закончил говорить, как вошел Медведев. Он был один и весьма напряжен. В руках у него была темная папка. «Прошу садиться», – сказал Геннадий Павлович и сел за центральный стол. Сидевший ближе всех к двери, командир одной из эскадрилей встал и прикрыл ее. Медведев посмотрел на всех и раскрыл папку. Пауза затягивалась. Директива министра обороны СССР за номером 314-14-001 от 26 августа 1984 года. В соответствии с договором о дружбе и сотрудничестве между СССР и Сирийской Арабской Республикой от 8 октября 1980 года, обращение правительства Сирии и в целях оказания интернациональной помощи дружественному сирийскому народу, принято решение о вводе некоторых контингентов советских войск на территорию Сирийской Арабской Республики. Медведев оторвал глаза от директивы и посмотрел на нас. В зале была тишина. Такое ощущение, что можно услышать муху, жужжащую в дальнем углу. «Мы официально входим в Сирию», — сказал Геннадий Павлович.